Глава пятьдесят первая. Сидеркрик, Невада, четверг, первое августа две тысячи двадцать четвертого года. Слоан казалось, что это сон. Схватив Нору за руку, она бежала через лужайку к уживающему их вертолету, силуэт которого вырисовывался на фоне догорающего горизонта. Его винты вращались, и в груди у девушки отдавались эти вибрации: ток, ток, ток. Элли следовал за ними по пятам, и когда они поднялись на борт, то увидели Тилли и Рида Марголесов, уже пристегнувшихся ремнями в своих креслах. «Добро пожаловать!» — крикнул Рид, перекрывая шум, издаваемый лопастями вертолета. «Мы, конечно, знакомы не очень долго, но я никому не позволяю так грубо обращаться с членами своей семьи, в том числе и всемогущим американским СМИ». Второй пилот, помогавший Слоан и Норрис забраться в кабину вертолета, пристегнул их ремнями безопасности. «Держите, мэм!» — молодой человек протянул Слоан наушники шумоподавлением. «Нас ждет двухчасовой перелет. Они вам понадобятся!» Слоан попыталась улыбнуться, когда взяла наушники и надела их. Шум винтов сразу же стих. Она посмотрела на Норру, которая сжала ее руку и улыбнулась. «Слоан» Слоан не могла объяснить, как эта женщина смогла стать для нее таким близким другом буквально за считанные дни, но она была чертовски этому рада. Элис присел напротив, пока второй пилот закрывал дверь, а затем вернулся на свое место в кабине. В наушниках Слоан прозвучал голос пилота: "Ну что, готовьтесь к двухчасовому перелету. Погода ясная, ветра нет, должно обойтись без происшествий." Слоан прильнула к иллюминатору. Когда вертолет оторвался от земли, степная трава примялась от потока воздуха, создаваемого винтами. Инерция откинула девушку на спинку кресла, когда вертолет набрал скорость, направляясь на северо-запад в сторону Орегона.